На обед были липкие макароны и странные неодинаковые сосиски. Тетя Тоня ходила вдоль рядов и вздыхала, словно извинялась за качество пищи, которую вынуждена была подавать. Ели все, особенно парни, яростно, за исключением одного, может быть, тише телефонщика. Лиза сидела рядом с шахматисткой. Лужина ей, в общем-то, нравилась, несмотря на свой чуть-чуть обкуренный стиль поведения. Слушай, а как тебя зовут? Лужина сказала Тане чуть не удивившись. Нет, я имею в виду имя. У меня не очень красивое имя. Не хочешь, не говори. Почему не хочу? Меня зовут Дефа. Нет, я тоже еще Дева, как, думаю, большинство девчонок. Или ты имеешь в виду знак зодиака? Лужина устало улыбнулась. Не В, а Ф. «Дефа», сокращенно. «Вот видишь, ты удивилась и обязательно захочешь узнать полное имя». «Полное имя?» «Дефенс». «Это что, по-английски?» «Да». «Переводится как «защита». Когда у нас показывают матчи НБА, зрители часто кричат хором это слово. Папа говорил, что подает мне таким образом привет, а его этот призыв особенно мобилизует, потому что кажется, что зрители скандируют имя его дочери». Здорово, сказала Лиза, хотя и не совсем искренне. Сложно они общаются между собой, лужины. Защита вздохнула. Я так и не полюбила баскетбол. Зато играешь в шахматы. В шахматы я не очень люблю играть. Слушай, я совсем с тобой ничего не понимаю, засовывая в рот полсосиски, сказала Лиза. Я люблю решать шахматные этюды, ну, задачи. Могу час сидеть, два, пока меня не отвлекут. Все понятно, сказала Лиза, хотя понятно было не все, и понимать дальше было лень. После обеда фашист предложил всем желающим поиграть в волейбол вместо тихого часа. Это же фашистское предложение, сказала Лиза, демонстрируя зеленые пальцы. Тогда бери свой матрас и иди в изолятор, сказал Фома. После этого он сам собрал постель нарушительницы и сопроводил ее в отведенное помещение, чтобы удостовериться, что наказание вступило в силу. Фашист с учительницами шумно резвились у провисшей сетки, перебрасываясь красивым ярким мечом. Лиза лежала в помещении, морщась от слабого запаха хлорки и изнывая от бездействия. Замок в двери был крепкий, а на окошке действительно имелась решетка. Окно находилось в торцевой части одной из ног той самой буквы «П», что представляло собой здание, и глядело прямо в густой лес. Видимо, поэтому и было укреплено куда серьезнее, чем окна в спальнях и классах для занятий. Створки отворялись внутрь. Лиза отворила их, но к свободе ближе не стала, дохнула лишь свежего хвойного воздуха. Да, ситуация вырисовывается приотвратная. Ее будут под конвоем Леры и Милы доставлять в цех по пошивке флагов, оттуда в столовку, к деревянному сортиру и умывальнику, а потом, дорогуша, сиди здесь в стерильном кубе с кроватью, тумбочкой и настольной лампой. Лиза заглянула в тумбочку и не обнаружила там ничего, даже паутины или брошюры о вреде алкоголя. И пока она будет находиться в этом полузаключении, Фома станет отгружать черным коллекционерам, а может быть и участникам банд формирований «Железяки времен Отечественной войны», добытые безответными шпиляускасами. неспособными организоваться для толкового сопротивления. Нет, изобретательностью директора можно даже восхищаться. Ведь старинное боевое железо — это золотое дно. Это тебе не выключатели от общества слепых в ночную смену. И даже то, что ей, Лизе Земляникиной, удалось внедриться в эту преступную структуру, раскинувшуюся посреди родной природы, ничего не дает. Одной, пусть тупой и грязной, но действенной провокации, она парализована как боевая единица. Кстати, у Фомы наверняка есть не только официальные конвойные войска в виде биологички, химички и фашиста. Теперь абсолютно ясно, имеется и агентура, внедренная в ряды детей Индиго. Первый подозрительный объект, о котором надо подумать, Даниленко. Ленка, Даниленко. Стоп. «Ленка? Да не Ленка. Ну, конечно. Кто она на самом деле? Явно подсадная утка. Да она и старше всех прочих. Может быть, даже уже не Дефа. Только одно смущает. Слишком уж она похожа на стукачку Фомы, чтобы быть стукачкой. Она прямо не прячется почти. Все время ищет, как ему бы угодить». «Ладно. Лиза, главное не впадать в уныние». ложись и соображай. Правда-то как ни крути на нашей стороне, не может же правда быть на стороне грязного торговца ржавым оружием. А потом был ужин. Как всегда, не обильный и невкусный. Тетя Тоня извинялась виноватой доброй улыбкой, вздыхала и говорила, что старалась, да вот продукт и печь оставляют желать лучшего. Лиза выразила директору возмущение, что ее подвергают пытки сенсорным голоданием. Формулировка, подслушанная у папы. «Чего ты хочешь?» — усмехнулся Фома. «Что тебе, интернет провести в изолятор?» «Я хочу вместе со всеми посетить киносеанс». По вечерам в классе для шитья флагов устраивался киноклуб. Старый телевизор с помощью старого видеоплеера показывал старые кинофильмы. Чипаев. «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых», «Отраки во вселенной», «Ну, погоди». На участие в этом издевательстве не все, но многие соглашались. А что делать, если больше делать нечего?» «Издевательство?» — усмехался загадочно Фома. «Я вот вам поставлю всего сакурова «Тогда узнаете волшебную силу искусства». Отличившимся на раскопках и пошивочных работах он обещал чуть не аватар или даже кое-что поновее. Лиза не зря настаивала на своей пайке зрелищ. Она оказалась рядом с Мухой, и пока на экране выясняли «А может, это любовь?», она уговорила его посмотреть дверной замок ее камеры. Муха согласился не сразу – Могло даже показаться, что он встал на путь исправления и не хочет больше выступать в своем профессиональном качестве. Отшептывался. Там все время в коридоре люди. Да твоему гвоздю нужна всего одна минута. Да нет, стрёмно Да и что это даст? Ну, если ты боишься? Отстань, я не боюсь. Боишься, что не справишься? Это был правильный ход. Я не справлюсь. но дожать взломщика не удалось, обещания помочь он все же не дал. Обратно в камеру Лиза шла в неважном настроении. Фома вручил ей второй том графа Монте-Кристо со словами «Обучайся искусству идеальной мести». Конечно, Лизе было не до чтения, она рухнула лицом в подушку, чтобы сдержать яростное рычание. Фашист крутнул ключ в замке. Было что-то уже около десяти вечера, за окном начало темнеть, и послышался какой-то не вполне идентифицируемый, опять же, языком папы говоря, шум, а потом стал идентифицируемым. Металл вкрадчиво ковырялся в металле. Кто-то пытался проникнуть в замок. Лиза сильнее вдавила лицо в подушку, Она не знала, как отнестись к тому, что происходит, дружественная ли это акция или непонятно кем устраиваемая провокация. Меньше всего спросу со спящего человека, поэтому в подушку. Последний скрип-писк, и металлические звуки стихли. Лиза помедлила еще пару минут, потом села на кровати и огляделась. В комнате никого не было. Встала, подошла к двери, потянула за ручку, заперта. Тот, кто хотел открыть замок, отступил без успеха, но за попытку спасибо. Лиза снова села на кровать. Она знала, что в ее положении ничего не изменилось, но чувства говорили о другом. Что-то произошло. «Ах, вот оно что! На окне не было решетки!» Собственный слух над нею пошутил. В два прыжка Лиза оказалась у окна и поняла, в чем дело. Решетка здешняя была не вмурована в кладку, а устроена на манер большой ставни, прихваченной в нижнем углу замком. И с этим замком тайный помощник справился. Не только открыл его, но и отворил клетчатую створку. Лиза прижала руку к груди, так колотилось сердце. Потом высунулась в окно и огляделась. «Никого. В свидетелях только один замусоренный, заросший орешником сосняк. И стемнело уже прилично». «Спасибо», — очень тихо сказала Лиза и начала выбираться на свободу. Она не думала о том, что это может быть ловушка, — Стоит ей спрыгнуть в траву, как из-за угла появится фашист с розгой. Плевать даже, если так. Она была уверена, что сегодня в лагере должно произойти важное событие. Почему была уверена, ответить бы не смогла. Прикрыв за собой створку так, чтобы не привлечь ничего внимания, Лиза перебежала в лесную тень. Она уже очень хорошо ориентировалась в окружающих э, лагерь зарослях. Отдышалась. Куда теперь? Ответ один. Надо обследовать место, где давеча стоял внедорожник с яркими фарами. Если кто-то нынешней ночью явится способствовать преступной деятельности Фомы, то явится туда, потому что по другому к лагерю не подъедешь. Путешествие было несложным, все же имелся постоянный освещенный ориентир. В окнах административной части барака горел свет, играла музыка, доносились взрывы хохота, видимо, в ответ на рассказанные анекдоты. И вот она на месте. Устроилась на теплом пеньке между двумя молоденькими елками, так что у нее, как на ладони, было и внешнее крыльцо штаба, и вытоптанный колесами пятачок, куда прибывал автотранспорт из города. И автобус, и внедорожник, газель, доставлявшие лежалые, а может, и краденые продукты в пищеблок к тете Тони. А вот и она. Только что закончила работу? Села на скамейку у окон пищеблока. Интересно, она здесь ночует? Куда это она? Пардон, в нужник. Лиза отвернулась. Она уже сидела минут двадцать, но ей не было скучно. На внешней веранде, хотя и тускло тусклоосвещенный, свет шел только через окошко от настольной лампы, включенной внутри штаба, шла некая жизнь. Хорошо ли это подсматривать за людьми? Но хорошо ли поступал Штирлиц, заглядывая в документы гестапо? Лиза дала себе слово. Если дойдет до чужих интимных секретов, она закроет глаза. Фашист с Милой и Лерой играли в карты. Появился Фома. Ему предложили сесть четвертым, но он отказался. Ушёл. Игра на веранде разладилась. Беззаботные голоса стали немного напряженными. С расстояния в 25 метров, да еще и при таком скудном освещении, понять, что происходит, было трудно. И расслышать удавалось немногое. Лера требовала у Милы, чтобы та шла с обходом спален. «Сегодня твоя очередь». Мила отговаривалась тем, что она и так всех умыла и замки лично позапирала, так что таскаться лишний раз нет никакого смысла. «А я скажу, Фоме», — угрожала Лера. «А я тогда», — отвечала Мила угрозой, которой Лиза не разобрала. Фашист в разговор не вмешивался, теребил струны гитары и что-то мурлыкал себе под нос. Играл что-то знакомое. «Да», — догадалась Лиза, — «это были песенки Фомы, слышанные во время прошлых вылазок. Корявые слова, дурацкие ноты. Не может нормальный человек наигрывать их для удовольствия. Значит, желает подольститься к барину». Впрочем, кто сказал, что фашист — нормальный человек? Помимо этого мелкого открытия сделано еще одно, столь же мелкое. «Надсмотрщицы враждуют, что-то не поделили». Надо подумать, как этим воспользоваться. Да, слишком мелкая добыча для такой блистательной вылазки. К тому же, если Лера все же вынудит Милу выполнить свои должностные обязанности, надо будет со всех ног нестись обратно в изолятор во избежание жуткого провала. Последствия будут ужасные. Решетку приколотят страшными гвоздями, и уже ни за что не выберешься. Лера с Милой перешли на повышенные тона. Но все это были маловразумительные колкости, фашист стал напевать громче. Ничего о планах Фомы не удалось разузнать, и ни слова о том, что они собираются предпринять в отношении заключенной карцера. Было такое впечатление, еще чуть-чуть и биологичка с химичкой пойдут в рукопашную, причем по совершенно непонятной причине. Что с вами, девушки? Но, как говорится, «Чу». Со стороны кладбища донесся какой-то звук. Похоже на визг тормозов и смутно различимые голоса. Потом недовольное взрёвывание мотора и тишина. Непонятно. Какие-то ночные посетители? Кто-то заблудился? «Пожалуй, надо отправляться к себе», — решила Лиза, но почему-то задержалась. Внутри все буквально изнывало от уверенного предчувствия, что-то должно произойти. А она уйдет с наблюдательного пункта. Опасно, тем лучше. Ждать пришлось недолго. И опять звуки пришли со стороны кладбища. А потом между сосновыми стволами стали плавать светящиеся призраки. Явно какой-то автотранспорт приближался к ночному лагерю. Сначала, видно, сбился с дороги, а теперь движется в правильном направлении. Не зря ты тут кормила комариков, Лиза. Голоса на веранде смолкли. На первый план вышел фашист.